На другой день братья возобновили работу в цирке. Внутреннее удовлетворение делало Нелла как никогда задорным и злым по отношению к Томпкинсу. Джанни же поспешил отвезти директора в сторону и пригласить его посмотреть придуманный ими новый трюк. Директор, с нетерпением ожидавший вестей об их успехе, ответил Джанни, что завтра в 10 часов утра приедет к ним в Терны. На другой день в назначенное время, засунув руки в карманы брюк, директор стоял перед трамплином в маленьком манеже. Лицо его, по мере того, как развёртывалась работа братьев, становилось притворно бесстрастным. Он старался скрыть восхищение, как это бывает с любителями, когда они разглядывают любопытную и редкую безделушку и боятся, как бы за неё не запросили чересчур уж дорого. Братья закончили упражнение, и Джани, несколько сбитый с толку молчанием зрителей, спросил: "Так как же?" "Здорово. Действительно здорово. Я предпочёл бы показать это в зимнем сезоне. Но мы ещё успеем до каникул, до начала охоты. Да, думаю, это будет иметь успех. Но успех нужно немного подогреть. Ваш трюк очень оригинален и смел, но недостаточно эффектен для толпы. Он производит меньшее впечатление, чем то, что проделывается под куполом. Он не приводит в трепет. Тут директор сделал движение локтями, прижимая их к груди. Необходимо, чтобы пресса растолковала, разжевала публике риск, смертельную опасность, заключающуюся в вашем трюке. Нам нужно, запомните это, как можно больше рекламы. У вас ее было маловато при дебюте. Приходите ко мне послезавтра, чтобы заказать необходимые аксессуары и организовать рекламу. Я ею займусь с сегодняшнего же вечера. А теперь отдыхайте, вы освобождаетесь от всякой работы. Знаете, если номеру дастся, я готов внести некоторые изменения в ваш контракт. Но совершенно необходимо, поймите, выступить как можно скорее». И только уже на пороге, как не хотел он быть осмотрительным в своих похвалах, директор не удержался и крикнул братьям: "Необыкновенно здорово!"